Глава тридцать четвертая Давно не виделись, деточки. Мартина издала дикий вопль и метнулась назад. Ящерица встала на задние лапы и бросилась за ней. Все кинулись в рассыпную, опасаясь угодить ей в зубы. Еноты взмыли в воздух. Рикошет выстрелил из своего зонтика. Циклоперу отбросила назад, и она с грохотом перекатилась через голову. А из разгромленного номера тут же появилось еще две ящерицы. «От них нигде не скрыться!» — крикнул Семен. Афанасий подскочил к стене и ударил по кнопке, о которой говорил лифтер. Циклопера как раз бросилась на него, когда у нее перед самым носом опустилась прозрачная перегородка. Ящерица ударилась в нее головой, и по стеклу пошли трещины. «Надолго это их не задержит. Нужно двигаться!» — сказал Кеша. Ребята побежали в обратную сторону и вскоре остановились перед еще одной закрытой перегородкой. Кто-то на этом этаже уже воспользовался тревожной кнопкой. Циклоперы тем временем проломили перекрытие и бросились за ними в погоню. Они уже почти настигли беглецов и громко рычали, ударяя длинными хвостами по полу и стенам. Сёма вскинул камеру и сделал снимок. Вспышка ослепила монстров, которые с рёвом отшатнулись в стороны. Но надолго это их остановить не могло. «Они не выносят света!» — воскликнула Мартина. Они ведь появились на свет под землей, — кивнул Гаврош. Я удивлен, что они нас вообще видят. Эти твари столько лет считались вымершими. Понадобилось же кому-то их клонировать, — сказал Кефир. Рикошет вытащил из ранца небольшую гранату и нажал кнопку на ее боку. — С ума сошел? — перепугалась Ирина. — Ты разнесешь здесь все. — А у тебя есть другие предложения, — поинтересовался Рикошет, ткнув лапой в приближающихся циклоперах. «Ложись!» Он швырнул гранату в полчища монстров. Все бросились на пол и закрыли руками головы. Граната закатилась за угол и тут же с грохотом взорвалась. Пол под ящерицами проломился, и все циклоперы рухнули на нижний ярус. Последняя ящерица еще какое-то время балансировала на краю пролома, но потом свалилась вслед за своими собратьями. Ребята бросились к выходу на запасную лестницу. Еноты проверили, что путь свободен, и только после этого все понеслись вниз, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Двумя этажами ниже они столкнулись с Олегом Аскеровым. Он упреждающе вскинул бластер, но, узнав ребят, опустил оружие. «Вы...» — с облегчением воскликнул Олег. «Ведь я отправился на ваши поиски». «С мамой все в порядке?» — взволнованно спросил Афанасий. «И с дедом?» да «Никто не пострадал. Следуйте за мной, я отведу вас в укрытие». «А ты... это действительно ты?» – недоверчиво прищурился Кеша. «Разумеется», – кивнул Олег. «Элине сейчас явно не до нас. Она командует ящерами, которые разносят отель». «Но почему они просто так нападают на людей?» – недоумевала Ирина. «Может, хотят есть?» – предположил Кефир. ели бы клонов». заявила Мартина. «Все равно их много. Да у них, наверное, и мясцов понежнее, если они только что из пробирок повылазили». Все содрогнулись от ужаса, представив эту картину. «Нет, тут что-то другое», сказала Ирина. «Может, они ищут что-то?» «Сферу Джамшера», догадался Афанасий. «Дед ведь утащил ее с собой». «Верно», кивнул Олег. «Им нужна карта, скрытая в сфере». «Значит, они ищут твоего дедушку, а попутно громят все, что встретится им на пути». «На стоянке отеля еще есть свободные флипперы?» — осведомился Кефир. «Есть, но нам к ним не подобраться. Все средства связи выведены из строя. Мы даже не успели дать сигнал бедствия». «Значит, на помощь никто не явится?» — испугалась Мартина. «Придется выпутываться самим», — развел руками Олег. «Это вам к флиперам не подобраться», — заявил вдруг Гаврош. «Чтобы добраться до космопорта и избежать с этой планеты, нужно попасть на станцию и сесть на поезд. А чтобы добраться до станции, нужен транспорт. Идти пешком я бы сейчас никому не советовал. Все вокруг кишит ящерицами. Мы попробуем раздобыть флиппер а потом найдем вас». Еноты нажали кнопки на своих реактивных ранцах и поднялись над полом. Развернувшись в воздухе, они вылетели сквозь пролом в стене и быстро исчезли из вида. «Надеюсь, у них все получится», — с тоской произнес Сема. «А нам пока лучше присоединиться к остальным». Олег пригласил всех следовать за собой. Они двинулись дальше по коридору, ежеминутно останавливаясь и прислушиваясь. Но им повезло, на этаже больше не оказалось циклопер. Вскоре Олег привел ребят в большой зал с прозрачными стенами, напичканной самой разнообразной электроникой. На стенах висели большие видеоэкраны, под ними стояли многочисленные пульты управления. «Это командный пункт службы безопасности гвенделина сказал Олег. «Стены укреплены лучше, чем в других помещениях, так что здесь мы сможем продержаться куда дольше, чем в обычных номерах». Афанасий увидел в помещении свою маму, Сергея Ивановича и несколько других ученых с Конгресса. Среди них был и Захар Сергеевич Третьяков. Анастасия молча обняла Афанасия и Кешу, затем к ним приблизился Сергей Иванович. Он снял пиджак и завернул в него сферу джамшера, чтобы она не слепила всех своим сиянием. — Жаль, что наша встреча произошла при таких обстоятельствах, — произнес он. — Но я очень рад, что мы, наконец, познакомились, Афанасий. ты очень смелый и решительный юноша уверен мы еще сможем наладить отношения если выживем конечно выживем не городи ерунду сказал кеша и не через такое проходили но ты мог позвонить и раньше поинтересоваться как мы живем я звонил но анастасия не слишком рада была моим звонкам признался сергей иванович есть от чего «Сказала Анастасия. Ведь поначалу ты звонил только, чтобы удостовериться, что я действительно совершила эту самую большую глупость в своей жизни». Афанасий понял, что речь шла о нем. «Я был неправ и признаю это», — воскликнул профессор. «Надеюсь, вы сможете меня простить. Все мы совершаем глупости, но я совершил их больше, чем все вы вместе взятые». «Я рад, что встретился с тобой». сказал Афанасий. «Дедушка». Зла он на старика не держал, да и тот показался ему хорошим человеком. К тому же в такой опасной ситуации Афанасию хотелось, чтобы их семья воссоединилась. Кто знает, чем все обернется в будущем. Сергей Иванович слегка опешил, а затем довольно улыбнулся. «Как приятно слышать это!» произнес он. «Обещаю, я исправлюсь!» «Но что же нам сделать, чтобы спастись?» «Отдать им сферу Джамшера», — сказала Ирина. «Они ищут именно ее». «Этого не стоит делать ни в коем случае», — сказал Сергей Иванович. «И не потому, что она нужна им, чтобы найти еще каких-то пришельцев. Как только они заполучат артефакт, тут же захотят избавиться от всех нас. Ведь мы свидетели их преступлений». «Отец прав». нехотя признала Анастасия. Нужно самим искать выход из этого непростого положения. Пока не отключилась связь, мы увидели, что многие постояльцы отеля успели покинуть здание. Все спешат на космодром. Может, и нам стоит последовать их примеру? Из отеля есть еще выходы, кроме дверей Атриума? «Разумеется, есть, но уже слишком поздно», ответил Олег. «Мы уже видели, что улицы перекрыты». Сейчас из отеля никто не сможет выбраться. Действия ящериц и клонов очень слаженные. «Не сказала Ирина. «Ведь ими управляет эта пиратка эллина в которой сидит злобный пришелец. С той же планеты, кстати, с которой появился Синчкава Гамит Краал». Анастасия испуганно на нее взглянула. «А ведь я пытался навести справки о том пришельце», — произнес вдруг Захар Сергеевич. Он из злобной и воинственной расы, которая вымерла много веков назад. Но ее посланники явно об этом не знают, раз столько времени провели в заключении в своих саркофагах. «Сейчас Элина управляет всеми ящерицами Гвендолина», — принялся рассуждать Кеша. «Значит, если ее одолеть, циклоперы останутся сами по себе». «Вот только как вы ее одолеете?» скептически поинтересовался Сёма. «Нашего старого знакомого удерживали золотые доспехи», вспомнила Анастасия. «Значит, золото содержит некий элемент, который обездвиживает пришельцев и не дает им вселяться в чужие тела». «Саркофаг Повелителя Ящериц был не из золота», сообщил Афанасий. «Больше напоминал каменную сосульку с иероглифами». На Семплеяде пришельцы не замуровывали, как это случилось на земле. Когда его носитель погиб от вируса, он просто впал в спячку, и его подданные закрыли гробницу до лучших времен. Но золото... Мы можем это как-то использовать? «Предлагаете стрелять в нее с золотыми пулями?» – спросил Олег. «А у вас такие есть?» – заинтересовалась Ирина. «Сомневаюсь». качал головой Аскеров. «К тому же мы давно перешли на бластеры. На всей Семплеяде сейчас не отыскать огнестрельного оружия». «Значит, надо придумать что-то другое», — сказал Кеша. «У меня есть охотничье гарпунное ружье», — воскликнул вдруг Сергей Иванович. «Оно стреляет ловчей сетью. Я предпочитаю охотиться на животных по старинке, без новомодных приспособлений. И если мы сделаем золотую сеть...» Я смогу выстрелить в эту девчонку и тем самым обездвижить ее». «Хорошая мысль», — сказал Олег. «Но где мы возьмем золотую сеть?» «У моей толстушки-мачехи несколько сейфов, битком набитых драгоценностями», — заявила Мартина. и «Если она согласится поделиться, можно набрать у нее целую кучу золотых цепочек и сплести из них сеть, либо переплавить их во что-то более существенное». «Кстати, а где сама Рогнеда Герасимовна?» — спросил Сергей Иванович. «Я не видел ее с самого похода в аквапарк». «Понятия не имею», — пожала плечами Мартина. «Но она жуткая трусишка. Наверняка уже сидит в каком-нибудь космическом корабле, который взлетает с местного космодрома». По ту сторону стекла вдруг появились циклоперы. Несколько десятков чудовищ ринулось к прозрачной перегородке. Позади них шагала Элина, она довольно улыбалась. Ее сопровождали Полина Геббельс и профессор Шлак. «Сидят в клетке, словно животные в зоопарке», — глумливо расхохотался Шлак. «Сами себя загнали в ловушку и теперь не знают, как выбраться». «Верните нам сферу Джамшера», — приказала Полина, — «и тогда, возможно, мы отпустим вас живыми». «Вы что, шутите?» — повернулся к ней доктор Шлак. — То, что мы тут натворили, может погубить всех нас. Клонирование официально запрещено, тем более в таких масштабах. Не в наших интересах выпускать кого-либо с этой планеты. — Поговорим об этом позже, — Полина произнесла это тихо, но Афанасий все равно расслышал. — Сейчас для нас главное — сфера. — Довольно, — жестко скомандовала Элина. — Мы получим сферу в любом случае. А если не согласитесь отдать по-хорошему, будет по-плохому. Девушка подняла руку и указала на стекло. И в тот же миг ящерицы словно взбесились. Они начали ударять в прозрачную перегородку своими шипами, бить хвостами и когтистыми лапами. Вскоре в стекле появились первые трещины. «Кто-то утверждал, что здесь мы в безопасности», — сдержанно сказал Кеша. «Похоже, что нет», — нахмурился Сергей Иванович. «Как нам отсюда выбраться?» «Отсюда нет выхода», — обреченно сказал Олег. «Есть», — заявила вдруг Мартина, — «через вентиляционную трубу. В детстве я часто лазила по ней и подслушивала разные секретные разговоры». «И где она?» — спросила Анастасия. Мартина подошла к стене и оторвала пластиковую решетку. Затем опустилась на четвереньки и скользнула в узкий квадратный проход. Она быстро поползла вверх, грохоча локтями и коленями по стальным стенкам. Высота и ширина прохода составляли примерно один метр. Так что ничто особо не стесняло движение девушки. «Думаете, я туда полезу?» – воскликнул Сергей Иванович. «Можете остаться тут», – сказала ему Сёма. Только вряд ли вам это понравится». Другого выхода действительно не было. Анастасия влезла в трубу следующей. Кеша отправился за ней. Циклоперы продолжали долбить по стеклу. Трещин на нем становилось все больше. Вскоре все люди вползли в вентиляционную шахту и двинулись за Мартиной, которая показывала дорогу. Внутри оказалось довольно светло из-за часто встречающихся окошек, забранных решетками. «Куда мы направляемся?» — спросила Ирина. — В подземный гараж отеля. Это самое близкое, что я могу вам предложить. От него до стоянки рукой подать. Если енотам посчастливится раздобыть свободный флиппер, мы долетим на нем до станции поездов. — Вы спасайтесь, но нам нужно разобраться с пришельцем и заговорщиками, — сказал Олег. — Для этого придется раздобыть золото Рагнеды Герасимовны. — Придется разделиться, — сказал Захар Сергеевич. — Я пойду с Олегом. «Я тоже», — произнес Сергей Иванович. «А по пути нужно попасть в мой номер. Захватим там мое охотничье ружье». «Мне пойти с вами?» — спросил Кеша. «Даже не думай», — пропыхтела Анастасия. «Стрелять ты точно не умеешь. А приемы самообороны с ящерицами не сработают. Да и нам может понадобиться мужская помощь». «Настя права, сынок», — согласился Сергей Иванович. «Лучше тебе остаться с ней и детьми!» В этот момент где-то позади раздался громкий треск и грохот. «Это кто там скрижещет сзади, словно шалелая кошка?» — испуганно воскликнула Мартина. «Они ворвались в наблюдательный пункт», — догадался Олег. «Нам следует поторопиться». «Скоро труба раздвоится», — предупредила Мартина. Мы поползем в правый проход, а вам нужно в левый. Поднимитесь на один ярус вверх и как раз окажетесь на этаже, где находится люкс Рагнеды». Так и поступили. Олег, Захар Третьяков и Сергей Иванович отправились за золотом хи Мартины. Остальные двинулись к подземному гаражу. Они быстро ползли по горизонтальным трубам, спускались по вертикальным, держась за выступы в скользких стенках. Несколько минут спустя Кеша, пропустивший всех вперед, услышал за спиной знакомый скрежет когтей и утробное рычание. «Нас преследуют!» — крикнул он. «Ускоряемся!» «Мамочки!» — испуганно пискнул Сёма. Кеша обернулся и замер. Афанасий проследил за его взглядом, и у него внутри все сжалось от ужаса. Проход позади них кишел циклоперами. Метрах в шести за беглецами ящерицы ползли по трубе, и их когти скрежетали по тонкому металлу. Вентиляционная труба прогибалась под их тяжестью. «Долго еще до гаража?» – нервно воскликнула Ирина. «Нет». Мартина, казалось, нисколько не устала. «Дальше проход станет шире. Когда это случится, значит, осталось совсем чуть-чуть». «Как это радует!» – пропыхтела Анастасия. «Я уже выдохся!» признался Сёма. «Сил нет. Самое время открыться второму дыханию», — крикнула Ирина. «У меня и его нет», — прошептал Семён. «Сейчас будет», сказал Кеша, вытаскивая из кармана куртки гранату. Такую же, как и Афанасий видел у енотов. «Что ты задумал?» — испугался Сёма, увидев, что Кеша остановился. «Всего лишь разобраться с этими тварями». «Откуда она у тебя?» — удивилась Анастасия. «У кефира позаимствовал», — сказал Кеша и швырнул гранату за спину. Снаряд, громыхая и подскакивая, покатился по трубе и вскоре исчез в темноте. «Ты настоящий псих!» — завопил Сёма. Все поневоле ускорились и бросились вперед. Взрыв прогремел несколько секунд спустя. Ударная волна швырнула беглецов вперед, они покатились по трубе кувырком. «Произошло две вещи». От взрыва под циклоперами разлетелась стенка трубы, и все они рухнули в дыру, исчезнув в дыму и искрах. В тот же момент ударная волна швырнула беглецов в ближайшую пластиковую решетку, которая не выдержала такого напора. Все выкатились из вентиляционной трубы и свалились на бетонный пол. Пластиковая решетка упала сверху на Иннокентия. Они оказались в большом подземном гараже отеля «Гвендолин», как и говорила Мартина. «Все целы». спросила Анастасия, поднимаясь с пола. Кеша, Афанасий, Ирина, Мартина и Сёма вытянулись перед ней, чумазые, перепачканные пылью и сажей, испуганные, но невредимые. «Из гаража есть только один выход?» спросил Кеша. «На самом деле два, но нам нужен тот», Мартина показала рукой за спину. «Стоянка флипперов находится в той стороне, и если катера еще не разобрали другие постояльцы, мы можем успеть на следующий поезд». В этот момент полумрак подземного гаража прорезал луч яркого света, мгновенно ослепивший Афанасия и всех остальных. Но все же они успели разглядеть несколько фигур, завернутых в пластиковую пленку, появившихся из-за бетонных колонн. «Это еще кто?» – нахмурилась Мартина, закрыв ладонью глаза. Рагнеда Герасимовна Наворотилова выключила фонарь и глумливо захихикала. В другой руке она держала бластер и выглядела довольно устрашающе. От привычного образа добродушной толстушки не осталось и следа. «Давно не виделись, деточки», — сказала оперная дива. «Но теперь-то вы от нас не скроетесь».